Гид в неизвестность Бизнес-леди Динара Медетбекова купила своему маленькому сыну детскую энциклопедию. Мальчик перелистывал страницы книги и вдруг спросил, что такое Эверест. Динара стала искать материалы об этой горе и неожиданно для себя увлеклась чтением. Попалась на глаза и история 1996 года, из которой она узнала об Анатолии Букрееве и неожиданно решила провести выставку его памяти. Андрей Старков предупредил меня, что будет звонить женщина, не имеющая никакого отношения к горам, но с интересной идеей. Вскоре мы встретились с ней в кабинете Ерванда Тихоновича в горном клубе. Ильинский был удивлен ее решением организовать выставку и спросил, «Почему Букреев? У нас было много хороших альпинистов». «Легенды надо беречь», — ответила женщина, и мы приступили к сбору экспонатов. В мастерской у Старкова на полу стояли холсты в подрамниках. Он достал портрет Букреева, выбрал подходящие картины и фотографии, ведь именно Андрей снимал на фотопленку последние дни Букреева и Соболева под Доннапурной. Художник тоже высказал удивление по поводу того, что далекий от альпинизма человек задумал провести такое мероприятие. Старков рассказал Динаре, как Толя не любил сниматься и фотографироваться, но в какой-то момент сам попросил снять его на фоне маршрута, который художник написал на картоне, будто что-то почувствовал. Ренат Хайбулин вынес из дома баул и разложил на газоне вещи Букреева, которые привез из-под Анапурны. Это комбинезон, газовая горелка, каска и еще кое-что из снаряжения. Мне поручили снять фильм. Написав сценарий, я обратилась к продюсеру Александру Севернюку, которому Дима Соболев передал через Андрея Старкова кассеты в декабре 97 -го. Александр любезно разрешил использовать кадры из фильма «Непокоренная вершина». Рассматривая зал для экспонатов в Государственном музее искусств имени Костеева, Динара попросила объяснить, в чем особенность коммерческого альпинизма. Я ответила, что в 90-е, когда прекратилось государственное финансирование добровольных спортивных обществ, наши горовосходители могли зарабатывать как промышленные альпинисты на высотных объектах или как гиды в горах. За право восхождения на гималайские вершины надо платить большие деньги Министерству туризма Непала. Дорого обходится и организация экспедиции. А водить клиентов на большие горы — это возможность самому побывать на вершине, ничего за это не заплатив, а при удачном стечении обстоятельств еще и заработать денег. Букреев говорил, что это был новый вид бизнеса, когда гиды начали водить людей на Эверест. Гиды в неизвестность, будет правильно назвать их именно так, потому что это неизвестное место и невозможно предсказать, что там может случиться и я назвала фильм «Гид в неизвестность». На открытии выставки, которая вызвала огромный интерес в сообществе, люди стояли перед возвышением, заменяющим сцену. Ерван ильинский подошел к микрофону и сказал, что Анатолий Букреев был очень сильным спортсменом. Он хотел зайти на все 14 тысячников, а потом заняться тренерской работой, открыть в Америке школу высотного альпинизма, водить людей в горы в Казахстане. Адинара Медетбекова. Призналась, что ее поразила история, которая произошла на склоне Эвереста в 1996 году. Казахстанец российского происхождения стал настоящей легендой. В центре композиции был расположен портрет Букреева работы Андрея Старкова, а рядом пели под гитару его старые друзья Владимир Юн и Сергей Сошников.